Глава 37. Ночью ей не спалось. Пока она ехала в автобусе из дома престарелых, глаза у нее слипались, и она чуть не прозевала свою остановку. Это была не просто усталость. Она чувствовала себя абсолютно выдохшейся. Но когда она, наконец, рухнула в постель, сна как не бывало. Она ложилась на спину, ворочалась сбоку на бок. Все было напрасно. Поняв, что ей не уснуть, Она сунула руку в зазор между стеной и кроватью и похолодела от ужаса. Тетрадь всегда лежала на расстоянии вытянутой ладони от угла. Она начала вести дневник, когда ей было двенадцать лет, и тогда же придумала прятать его в одном и том же месте, для чего прикладывала к стене руку, чтобы быть уверенной, что никто его не нашел. В те годы она с запоем читала детективные романы для подростков и с ума сходила по всяким тайникам и секретным шифрам. Со временем она убедилась, что никто к ее дневнику не прикасался. По той очевидной причине, что он никого не интересовал. Но продолжала просто по привычке класть тетрадь на одно и то же место. За пять лет она сменила несколько тетрадей, но каждая занимала раз и навсегда установленное место на расстоянии вытянутой ладони от угла. Жест, каким Нафар доставал дневник, давно закрепился в ее мышечной памяти. И сейчас пальцы даже раньше мозга поняли, что дневника нет. Вернее, он был, но не там, где ему полагалось быть. От угла комнаты его отделяло расстояние в три вытянутые ладони. На фар села в постели. Этого просто не могло быть. Наверное, она ошиблась. Она уже несколько недель не открывала тетрадь, даже не поглаживала, как раньше, перед сном обложку. Как будто боялась обжечься о странице с собственным признанием. Зато она отлично помнила, куда в последний раз ее положила. Точно не туда, где она лежала сейчас. Тут вдруг она сообразила, что накануне вечером Майя смотрела на нее как-то странно. И глаза у нее были красные, как будто младшая сестра подхватила конъюнктивит. Под взглядом этих больных глаз, неотступно следивших за ней, Нафар почувствовала себя неуютно. Она окликнула сестру, стараясь, чтобы голос звучал как обычно. Мгновение спустя дверь ее комнаты распахнулась. Майя стояла на пороге с виноватым выражением на лице, явно избегая смотреть на Нафар. Ты случайно не заходила в мою комнату, пока меня не было дома? Заходила вчера, хотела одолжить у тебя платье. Ничего особенного в этом не было. Они постоянно менялись одеждой, а в комнаты друг к другу входили без стука. Если иногда одна прикрикивала на другую, а ну выйди из моей комнаты, сначала разрешение спроси, то исключительно для виду. Формально, подобно тому, как в Европейском Союзе формально существуют границы. Запрет оставался чисто словесным. Но сейчас атмосфера в комнате заметно сгустилась. Если Майя заходила только за платьем, почему сейчас она остановилась посреди комнаты вся красная и в испарении? Почему, излагая историю про заимствованное платье, смотрит не на шкаф, а на кровать, точнее говоря, на узкий зазор между стеной и кроватью? Если бы за взглядами можно было проследовать, как за следами шагов, эти следы, несомненно, привели бы к дневнику. «Какое платье ты взяла?» – спросила она. «Никакое». Майя ушла. На фар села на кровати и задумалась. Так вот почему сестра вела себя так странно. Но если она до сих пор никому ничего не сказала, может быть, она и не собирается ее разоблачать, С другой стороны, если сегодня она молчит, где гарантии, что не заговорит завтра или в следующую минуту? Может, она просто собирается с духом? Нафар снова сунула руку в тайник. Теперь ее одолевали сомнения. Что если она сама сдвинула тетрадь? Случайно во сне. И неверно истолковала взгляд Майи. Но даже если ее подозрения обоснованы, разве не должны сестры горой стоять друг за друга? Майя никому ничего не скажет. Она ее не выдаст. Нафар полночи размышляла об этом, то успокаивая себя, то впадая в панику. В конце концов она встала с кровати и взяла ручку. Впервые после того дня, когда она доверила бумаге свою тайну, она снова открыла дневник и принялась лихорадочно строчить страницу за страницей.